Глава третья Единственное, что я решила для себя точно, что ни за что не останусь под одной крышей с Викой. Утерев слезы, я двинулась обратно к зданию общаги, где со скоростью света собрала свои вещи и вышла вон, в надежде забыть все это, как страшный сон. Помимо Вики, у меня были еще две подруги, которые снимали пополам квартиру недалеко от универа. Глубоко вздохнув, двинулась к ним. Обе были заядлыми прогульщиками, а вероятность, что они видели то злосчастное видео, Была близка к нулю. Позвонив в домофон, я простояла добрых минут 15 около двери, слушая трель из динамика, пока сонный голос Марины не вытащил меня из мыслей. «Кто?» «Марина, это Катя Ворохова. Пустишь?» Вместо ответа трель сменилась мелодичным звоном, а дверь поддалась. Дверь мне открыла девушка с копной рыжих волос, пижаме и с самым несчастным выражением лица. Она отодвинулась, пуская меня внутрь мельком взглянув на чемодан, а потом поплелась на кухню ставить чайник. «Кристина, подъем! У нас ЧП!» Спустя некоторое время мне сунули в руку чашку с ромашковым чаем, и две пары заспанных глаз уставились на меня, ожидая рассказа. О том, что я встречаюсь со Смирновым, знали все. Только вот Маринка с Кристиной никогда не влезали в чужие отношения. Они общались со мной просто потому, что это им нравилось. Вместо длинного рассказа я достала свой смартфон и включила видео, повернув экран на девчонок. Первые пару минут была гробовая тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов на стене. Первая не выдержала Кристина, хлопнула ладонью по столу. Она встала и направилась к холодильнику, откуда достала бутылку игристого и щедро долила себе в кофе. «Я такое переварить на сухую не могу, уж простите», пояснила она, пока мы ошарашенно смотрели за ее телодвижениями. «Вика знает?» «Она там была», – тихо произнесла я. Девочки, все началось с той вечеринки». Рассказа было не избежать. Я рассказывала все, что случилось, периодически захлюбываясь в слезах и замолкая, успокаивая истерику. Девчонки слушали, не перебивая, а когда я закончила, практически хором выругались. «И что ты планируешь делать?» «Не знаю», — вздохнула я. «Жить в общаге с Викой я точно не стану. Надо где-то перекантоваться недолго. Пока еще жилье приютите». «Не задавай глупых вопросов, Кать. Конечно, оставайся», — коснулась моей ладони Марина. «В тесноте да не в обиде». С этим говнюком что делать планируешь? А что с ним сделаешь? Он же сын мэра. Тут только смириться. Ты же понимаешь, что тебе этого не дадут забыть. Понимаю. Придумаю что-нибудь. Может, переведусь куда-то. Пока не решила. Позвоню куратору, предупрежу, что заболела. Найду квартиру, работу и изучу заочку. Не могу больше видеть никого из них. Произнесла я и уронила голову на сложенные руки. Позволять себе впасть в уныние я не имела права. Мои родители трудились день и ночь, чтобы отправить меня в универ в другой город. Я была просто обязана учиться и получить профессию, и не обязательно им было знать, что не медицинскую. Так я и осталась у девчонок. Куратор очень меланхолично отнесся к моему предупреждению, скорее всего, не поверив мне ни на секунду. Я была уверена, что он, как и все, видел видео, а поэтому мы оба понимали, что врать я не умею. Просто он, как лицо незаинтересованное, просто сделал вид, что мне верит а я в очередной раз сделал вывод о том, что не стану учиться больше в медицинском. Каждую минуту после случившегося я думала лишь о том, как со мной такое могло произойти. Вика не пыталась мне писать или звонить. Смирнов тоже не появлялся, хотя было бы глупо ожидать от него хоть словечко. Мои социальные сети были завалены отметками на видео, которое завирусилось так резво, что я мгновенно стала посмешищем не только в универе, но и за его пределами. Меня узнавали в кафе, на улице часто замечала, как девчонки шепчутся, показывая на меня украдкой пальцем. Из приличной девочки-отличницы я превратилась в представительницу древнейшей профессии в глазах окружающих. Из моих одногруппников продолжали со мной общаться только девчонки и Витя, который писал мне ежедневно, рассказывая о новостях и посылая конспекты, заботливо перепечатанные в Word. Для остальных я словно перестала существовать. Новость он благоразумно не рассказывал, а я не рисковала спрашивать. Спустя две недели я решилась и отправилась в деканат, где написала заявление на академический отпуск, не определившись, в какой универ хочу перевестись. Сделала вывод, что разговора с мамой все же не избежать, решила взять перерыв. После позорного пути, пройденного мной по коридорам Академии, во второй раз я направилась к девчонкам, где забрала собранные вещи. Спасибо, девочки, обняла я каждую на прощание. Без вас я с ума сошла бы. Не пропадай, ладно? — сжала мою руку Марина. — Пиши и звони, мы будем по тебе скучать. И выкини с головы этого Смирнова. Время лечит. Еще раз крепко обнявшись, я отправилась на вокзал, где меня ждал целый день в поезде до дома. Мама, не ожидавшая моего визита, всплеснула руками и осела на стул, увидев меня с вещами на пороге нашей квартиры. Ей достаточно было одного взгляда на меня, чтобы понять, что случилось нечто такое, что причинило мне огромную боль. — Милая, не переживай. Ласково гладила меня по голове мама, когда папа уснул, а мы с ней остались вдвоем. Его бог накажет, дочка, а тебе пошлет самого лучшего мужа. Дай себе немного времени. «Ну как так можно, мам, а?» Такова гнилая суть некоторых мужчин. Просто отпусти и не зацикливайся. Только вот к врачу сходить надо бы, мало ли что. Ближайшее окно к доктору было лишь через три недели. Я, решив, что если бы что и было бы, то уже проявилось, спокойно отдыхала у родителей, читая книги и прогуливаясь по знакомым с детства улочкам и дворам. Предварительно мы, конечно, сдали анализы, которые попали напрямую к доктору. Так что в день приема я шла к Светлане Николаевне, уже точно зная, что у нее будут для меня новости. Я была уверена, что со мной все в порядке, но для успокоения мамы не помешала бы и бумажка. Милый частный кабинет встречал меня чистотой, легким запахом хлорки и очаровательной девушкой на ресепшене. «Здравствуйте, я к Светлане Николаевне по записи. Екатерина Ворохова? Да, верно. Проходите, вас уже ждут». Девушка с улыбкой указала на дверь и вернулась к своим делам. Кабинет гинеколога был ровно таким, каким и всегда. Казалось, за столько лет здесь даже шторы не поменялись. Да и врач была точно такой же, словно возраст не был властен над ней катюша привет улыбнулась она поднимая голову от заполнения карточек как ты себя чувствуешь добрый день прекрасно как и всегда мои анализы пришли да конечно еще шире улыбнулась светлана николаевна нам надо с тобой обсудить варианты варианты чего с недоумением уставилась я на женщину ну как же я думала ты в курсе растерянно проговорила она и достала большой лист положив его передо мной катюш ты беременна срок пять недель Ты не знала?